Мария Метлицкая Миленький ты мой Миленький ты мой Возьми меня с собой, там, в краю далеком, буду тебе женой. Милая моя, взял бы я тебя, но там, в краю далеком, есть у меня жена. Миленький ты мой, возьми меня с собой, там, в краю далеком, буду тебе сестрой. Милая моя, взял бы я тебя, но там, в краю далеком, есть у меня сестра. Миленький ты мой, возьми меня с собой, там в краю далеком буду тебе чужой. Милая моя, взял бы я тебя, но там в краю далеком чужая ты мне не нужна. Пролог. Это была высотка. Всем своим видом она унижала своих соседей, собратьев и окружающих, приземистых, неказистых и нелепых. Эта волшебная башня, замок, с островерхой крышей, сказочный терем времён пятидесятых, была населена людьми. Не народом, людьми. Людьми с большой буквы. В ней, в этой башне, как всем известно, простых людей не было. Не живут простые в сталинских башнях. Простые, привыкшие к воне в тёмных подъездах и сварливым соседским голосам за стеной. Ютятся в убогих хрущобах с фанерными стенами, в панельных клетухах с потолками в два сорок, да в частных домишках, продуваемых хилых, с вечно текущими крышами. И все они счастливы до смерти, свое и отдельное. И пусть потолки на голове, пусть в туалет только боком, и пусть все обедают по очереди на пятиметровой кухоньке, потому что всем не усестся. Правда, у меня и этого счастья нет. Ну ничего, ещё будет. Ещё наверстаю я же способная. В подъезде, конечно, консьерж. Или швейцар. Нет, всё же консьерж. Швейцар с бородой, с голунами и в важной фуражке. Почти адмирал. А здесь бабка. Обычная бабка, которой доверена власть. Такие, как она, обычно отрываются по полной. Букашки, от которых что-то зависит. Все, что угодно и где угодно. Не беспокойтесь, уж они-то, эти тетки в тапках, своего не упустят. И еще не пропустят ни своего. Вы, простите, кому? Вежливо осведомляется, а в глазах чистая сталь. Злость одна, даже ненависть. Хреново, наверное, сидеть тут по суткам. Задница затекает. На столе стакан с чаем, откусанный бутерброд с колбасой и дешёвые карамельки. Обед. А я вот помешала. Отвечаю, глазки туплю, как положено. Ну, раз за свою и не признала, буду панькой, скромницей. Не сошла за свою, что, впрочем, понятно. Глаз у этих служителей порядка алмаз. На том и стоим. Краснопевцевой? С недоверием, уточняет и впивается в меня еще пристальней. «К Лидии Николавне, повторяет она их, мыкает носом, слегка усмехается, типа не верит. И еще недовольно качнула головой, типа знаем мы вас. И правильно, да, соображает. А вы ей, простите, кем будете? Я? Переспрашиваю с дурацкой первомайской улыбкой. Я ее родня, дочка ее. Ну, сестры. «М-м-м! Сестры. Консьержка обескуражена и растеряна окончательно. Не знает, как быть. Ну а вы? Советую я. Позвоните ей, леди Николавни. Она подтвердит. Ладно, машет рукой консьержка. Проходите, чего уж!» И громко глотает чай. Вот и прокололась. Неправильно это. Неграмотно. И ведь сидит днями у телека, что смотрит. Понятно криминальные новости. Все эти бабки обожают такую фигню, чтобы и страшненько, и интересненько. И поохать, и покряхтеть, и поделиться потом с подружками, повздыхать и поёжиться. Ох, времена! Довели страну изверги! А там ведь предупреждают таких вот ослиц. Не доверять, не пропускать. Вызвать охрану, двери не открывать. Теток-аферисток сейчас даже больше, чем мужиков. Но я уже в лифте. А лифт этот, ох, впечатляет. Всем лифтом лифт. И пусть красная ковровая дорожка поистрепалась, зато зеркало-то висит, и темные панели на стенах, гладкие, отполированные из благородного дерева, скамеечка у стены. Устали? Извольте, присядьте. Едет, правда, тряска. Гудит. Всё понятно. Старик. Глубокий старик. Шестой этаж. Выхожу. Квартира напротив лифта. Деревянная дверь. Побитая и потрёпанная. Всё как положено. Рухлить, конечно. Но всё равно впечатляет. Была и роскошь. Тоже из прошлой жизни. Не заменили. Не захотели или... Банально не было уже денег. Я замираю, смотрю на звонок. Над ним латунная табличка. Имя, отчество, фамилия покойного супруга. Перечисленные регалии, академик, член-корреспондент, профессор, народный художник, герой соцтруда. Хм, смех, да и только, кому это сейчас интересно? И ведь не поленился все перечислить. Любил поди свои звонки и звания, умилялся. Звонок тоже оттуда медный или латунный, облезлый. Я выдыхаю ей. И... Нажимаю. Колокольный перезвон. Нежный и мелодичный. Совсем не тревожный. Современные звонят так, что вздрагиваешь и падает сердце. «Кто?» Минут через пять раздаётся осторожный и тихий голос за дверью. «Молодец. Не рвёт дверь на себя. Сначала интересуется». «Лидия Николаевна, повечь блею я. Это я, Лида. Лида Канавина, дочь вашей Полины». Из Локшинки я вам писала. Тишина. Думает. Вспоминает. А вот если не откроет. И что тогда, милая Лида, поедешь обратно в свой Н, в свой богом забытый уездный городишко, вернешься домой в село Локшинку. И все твои прожекты, милая Лида. Ах, как все просто. Тебе не откроют и все. Просто тебе не. Откроют. Но без паники. Щелкает замок, гремит дверная цепочка, и вот дверь открыта. Только вопрос — куда? Да в новую жизнь, Лейда, вперед! И не робей, у тебя все получится. Она стоит на пороге и смотрит. Недоверчиво и подозрительно. Что уж время такое, ее можно понять. Если бы не фотографии Полины Сергеевны, да не памятные часики с позолотой, сунутые прямо под нос, стоять бы мне за облезлой дверью, а потом поторапливаться на вокзал. Но я девочка умная, сметливая и хитроватая. Всё подготовила, всё. И сама подготовилась. Будьте любезны. Спасибо за школу жизни, всему научила. И, дорогой Полине Сергеевне, отдельное спасибо. Объяснила в далеком детстве, милая матушка, что я никому не нужна. Я не нужна. Ну и вы мне до фени, все без разбора. Так и проживу свою жизнь без сердечных привязанностей, потому что знаю, чем эти страсти кончаются. А мне так больше не надо, совсем. Раз вы со мной так, ну и я соответственно. Без загрузений совести, да? Абсолютно заметьте, без угрызений. Туплю глазки и смотрю в пол, потом поднимаю. Светлые, чистые, голубые, без тени, так сказать. Милая, скромная провинциалка. Хорошее, доброе, вполне симпатичное лицо. Косметики ноль. Руки рабочие, познавшие жизнь. И огород, и хозяйство, но аккуратные. Ногти подстрижены и обработаны. Волосы в косу, не переборщил, Вроде нет. Так сейчас модно. Скромная китайская кофточка, скромная юбка, пальто. Ну, неуверенно тянет она. Проходите. С большим, как говорится, сомнением в правильности своего решения. Но первый шаг уже сделал. И я прохожу. Я вошла в святая святых. Меня допустили. Пока. Один ноль, Лида. Ты молодец. В прихожей, огромный, как танцпол в клубе, я раздеваюсь. Вешаю пальто, ровненько прилаживаю, как у нас говорят, у порога сапожки. По стенам глазами не шарю, воспитанная. Большие глаза не делаю. И не потому, что все это видела, откуда мне, а потому что скромна. Мама так воспитала. Леди Николаевна тяжело вздыхает и делает царственный жест. Рука у нее очень худая, ладонь узкая, в крапках пигментных пятен, но с маникюром. А как же? Звезда. Кухня тоже впечатляет своими размерами. Метров шестнадцать, не меньше, а то и все восемнадцать. Почти как мой дом. Но грязь сусветная. Солнце беспощадно обнажило всю подноготную хозяйки и кухни. Ладно, кухня. Пыль, жиры сажа на потолке и стене. Но она... Это в темноте коридора ещё как-то. А здесь, на свету, мумия не иначе. Сморщенное лицо, дряблое, обвислая шея, страшные руки. Ужасно. Пфф. Ведьма, как в детской сказке, злая колдунья, садится, закидывает ногу на ногу полушёлкового в пятнах и дранах кружева халата распахиваются и обнажают старые ноги мертвого серого цвета. В крупных, перетянутых узлах синих вен с выпирающими косточками вальгусная стопа. Но с педикюром, да, мастерство не пропьешь. Стою у глазки по-прежнему в пол. Садитесь, наконец предлагает она. Ну я и сажусь. Молчим, начинает она. Спрашивает про полю, так она её называла. У меня по щеке катятся слёзы. Вспоминая дорогую Полину Сергеевну, я всегда плачу. От жалости к себе. Ничего не забыто. Детская травма, знаете ли. Это ведь навсегда. Про полю говорю скопа. Вроде мне и сейчас тяжело. Хотя мне и вправду совсем нелегко вспоминать. Но выстрел попал в цель. Ей кажется, меня жалко, чуть кривятся узкие губы и дрогнули тонкие нависшие черепашьи веки. Да, Полю жалко, Поля была замечательной. Как же вам повезло. Я чуть не вскрикиваю, но, разумеется, сдерживаю крик души и боли. Обиды, невыносимого горького детского одиночества. Думаю, старческое одиночество ничуть не страшнее детского. Наверное, второй даже еще хуже и злей, и страшнее. Я моргаю, встряхивая набежавшую слезу, и часто киваю. Да, да, мама была замечательной. Как же мне трудно произнести это слово. Потом она хмурится. «Ну, а что вы сюда? В смысле, в столицу?» Я простодушная и очень честна. Развелась, деток нет, бог не дал. Работы в нашей дырище тоже. Хозяйство одной мне и не нужно, но вот я и...» Она недовольно крутит головы. «А вы думаете, что здесь синякура?» Я вжимаю испуганно голову и развожу руками. «Нет, я не знаю. А вот я знаю». Жёстко бросает она и хлоп по столу ручонкой. Мёдом здесь не намазано, — резко отвечает она. Никому, а вы все сюда прятесь. Ну, и как думаешь жить? Так, перешла на «ты». Уже хорошо, может, меня пожалела. В память дорогой и незабвенной Полины. Я бормочу, что я учительница младших классов. Надеюсь, что учителя здесь нужны. Очень надеюсь. Ну или в детсад методистом. В саду с голоду не помрёшь, там питание. Сниму комнатуху. Ну или угол. Читала, что много бабулек сдают эти углы. И недорого вовсе. Лидия Николаевна усмехается. Угол. Ну-ну. Будешь жить с полаумной бабкой и слушать её мемуары. Что делать? Ну, значит, буду. Я стариков, в смысле пожилых людей, уважаю и очень жалею. Не за что их уважать, и жалеть не за что, — отрезает она. Гнусные сплетники, занудые жалобщики вечно ноют, что мало денег, плохие дети и нету здоровья. Резко, справедливо, откровенно. Их, а себя, любимая, она к старикам не относит. Не хочет к ним примыкать. «Ладно», — смело наконец Леди Николаевна, — «чай или кофе?» Я, пожимаю плечами, дескать, не хочу вас утруждать. «Ну, тогда сама», — усмехается она и поудобнее устраивает на стол свою тущую задницу. «Да ведь это прорыв, почти маленькая победа» то, что и требовалось, собственно. Я вскакиваю со стола и бегу в коридор. «Что случилось?» — пугается она. «Сейчас, сейчас!» — отвечаю я и втаскиваю на кухню свою огроменную пластиковую клетчатую — с чем еще ездят в столицу бедные провинциалы? — сумку. Так, вынимаю яички, слово Полины Сергеевны, литровую банку сметаны, творожок и масло в пакетах. Еще банка меда и малинового варенья. Она вздрагивает и пугается. Это что? Продукты питания, отвечаю. Гостинцы и зен. Все деревенское экологически чистое. Свои яички, сметанка и творожок. Масло вчера вон сбивали. Смотрит с недоверием и с интересом. Усмехается. Экологически чистое, говоришь. Ну-ну, посмотрим. А я уже жарю яички выкладываю на тарелочку творожок. Поливаю сметанкой. Льется плохо, густая. Ложка стоит. Поверх сметанки метку горочкой. Он медленно оплывает прозрачной, янтарной ложецы. Красота. Мумия смотрит с удивлением, будто не видела никогда ни творожка, ни метку, ни сметаны. Пробует осторожно, чуть морщится. Сводит брови качает головой. Боже, как вкусно! Божественно просто! Еще бы! Еще бы невкусно! Творожок, сметану и масло взяла вчера утром на рынке. У нас все деревенское, чистая правда. Мед у меня был, сосед держит пасеку, а я мед ненавижу. И подбросил сосед, по пятьдесят рубчиков за десяток. Очень по-божески. Наворачивает, снова мотает башкой и приговаривает. Ах, боже мой, сто лет не было такого вот удовольствия. Знаете, путается то ты, то вы. Ой, знаете ли, да я поутру только кофе и все. Даже без хлеба. За хлебом идти неохота. Ну, раз в неделю принесет социальный работник и все. Буханку. Говорит, все хранят в морозилке. Ну, это ведь бред. Есть размороженный хлеб, ни вкуса, ни запаха, гадость. Лучше я так, с сухарем. Я киваю, удивляюсь. Вот ведь чего придумали, мороженый хлеб, дикость какая. Я вообще, увлеченно продолжает, ем крайне мало, просто почти не ем. Говорит это с гордостью, типа неприхотливая. Почему? я. Так ведь нельзя, вредно ведь очень. Гастриты, калиты. Милочка, произносит она по складам и смотрит на меня сукоризной. У меня столько болячек, что ваши гастриты мне уже не страшны. Я громко вздыхаю, сочувствую. В молодости относишься ко всему безответственно, объявляет она. Но вам этого не понять вы пока. «Молодая», — говорит она с каким-то сомнением, разглядывая меня. «Ну, какая же я молодая?» Снова вздыхаю. «Уже тридцать пять. Ни детей, ни плетей. Детей, заботливых, благодарных, уважающих старость. Лично мне? Нет, не пришлось. Вот подружки!» — кривит рот в адрес подружек. «Итак, подружки». Ну, не подружки, а скорее приятельница. Подруга у меня всего лишь одна, мне хватает. И все знаменитости, все, актриса, балерина, певица, когда-то очень известная, Примадонна, фамилии не называют, тебе ни к чему. Я снова киваю. Конечно. У <говорит> <О>, все эти <говорит> дети. И что? У актрисы сын пьет, тянет деньги. И ждет ее смерти, не стесняется. Когда ты, старая, сдохнешь? Квартиру продам и пропью. Ну, как тебе это? Я качаю головой и вздыхаю. Кошмар. И правда кошмар. Что говорит то Она удовлетворенно кивает. Вот, видишь. Так, дальше. У балерины две дочери. Старшая шлюха. Да, именно так. Причем дармовая шлюха. Из любви к искусству, так сказать, не за деньги. Тоскает юнцов, не стесняясь прямо при матери. Та бедная всё это видит, а главное слышит. Ты понимаешь, о чём я? Конечно, я понимаю. Не девочка ведь, а младшая. Ну, там совсем беда. Попала в аварию, ногу отняли. И всё, инвалид. Муж бросил, взяли сиделку, оплатит она. Балерина. Чем? Хороший вопрос. Для российской пенсионерки. А продает все, что осталось. Потуду, часы, ковры, статуэтки, говна этого у нее, как ты понимаешь, навалом. Было навалом, а сейчас одни слезы. Вот кончится, и что тогда делать? А ничего, застрелиться. И застрелить свою младшую дочь, а лучше сразу обеих. А какие были в молодости, Королевы все шеи сворачивали, мужики с ума сходили, деньги, шуба, бриллианты, прислуга. И что теперь? Ничего, нищета и болячки. Ну, а певица? Полушепотом спрашиваю я, что у неё? Знаю, все старики обожают рассказы про молодость, красоту и прежнюю жизнь. Их надо слушать. И ты победила. «А что, певица?» — недоумевает мумия. «Забыла уже. Короткая, свежая память. Все они так. Про прошлое помнят и могут трындеть всю дорогу. А тут всё. Провал. Напоминаю». «А-а!» — рукой. «Ой, это и сын дурачок. С молодого был дурачок. Ей намекали, она... Ну, ты ж понимаешь». Да и было ей не до него гастроли, романы, четыре законных мужа, ты поняла, только законных. А уж про все остальное. Завидует, что ли? Ну да, наверное. У самой-то был муж числом раз, и больше замуж не вышло. Зато какой-то был муж. А раньше? Может, не брали? Замуж-то вышло не рано. Так вот, сын. «Дурачок!» В детстве всё марочки, значочки и гербарии собирал. Девки его не интересовали вообще. Она даже струхнула вдруг, что не так. Ну и подсунула ему тогда старлетку, свою ученицу. Обещала поддержку, протекцию. И девка, понятное дело, на всё согласилась. Ну и на то, чтобы с коллекционером сопливом прилечь. Прилегла. «И чем кончилась, а?» «Ну, подумай, не ребус!» Соблазнила и родила. Ахнула я. «А следом в ЗАГС?» «Сообразительная!» Кивает мумия и смотрит на меня. Как-то странно. То ли нравится ей эта сообразительность, то ли пугает. Внимательно разглядывает меня с интересом. Вздыхает. «Да, именно так!» «И залетела, и родила!» и в заг затащила, а свекрой, в которой ее звезду шлюхой назначила, так и не простила. Народную артистку-звезду. Все. Всю жизнь гробила ее, как могла. А могла хорошо. А потом певица моя сломала ногу. Уже три года лежит, не встает. Сынок, как и был отмороженный, так и остался. А уж под влиянием старлетки. Никто за народный не ходит, никто, чтобы так по-нормальному, по-человечески. Так, брось на стол колбасы, жри, дорогая. Дворничего позовут вынести судно. Еще она советует свекрови нанять для ухода какую-нибудь Б. Ну, как ее тогда, в смысле, для сына. У вас же это отлично отлажено. А чем платить? Пенсию все у нее забирают. «И как тебе?» Я удручённо молчу, снова вздыхаю. «Да, ужас, конечно». «Вот!» — радуется она. «И я о том же. И на черта эти дети нужны. Я вот, по крайней мере, знаю, что у меня никто ничего не отнимет. И на квартиру мою не претендует, а помру». Она обводит глазами закопчённые стены с выцветшими обоями. Мне наплевать, кому это достанется. И еще я с ними уже не общаюсь. Надоело, надоело слушать эти кошмары. Общаюсь только с Евкой. Та тоже, конечно. Но я жалею ее. Тоже одна. Никого. Мумия смотрит на меня в упор, просто сверлит глазами. Наплевать, говоришь? Ну что ж, отлично. Никто не отнимет и не претендует. Ха-ха. Вот здесь ты ошиблась, заблуждаешься, моя прелесть. Претендентов говоришь нет, да как бы не так. Есть, дорогая, не сомневайся. Есть претенденты, и все это уж извини, будет мое, потому что, потому что я заслужила. Всей своей жизнью несчастной, порушенной во имя тебя. Ты поняла? Приходит время камушки собирать моя прелесть. Или ты думала, что это не про тебя?» Ишницу поковыряла и вилку шмякнула. «Все, не хочу больше. Наелась». Ну, наелась и, слава богу. Тарелочки собрала и быстренько вымыла. Я же ловкая, вся в матушку, Палин Сергеевну. Вы же ее за ловкость ценили, не так ли? Вижу, носом клюет после сытного завтрака. Ну, я пошла. С места медленно поднялась, кофточку скромную одёрнула и глазками хлоп. Смотрит, молчит, тоже вздыхает. «Ну, и что дальше? Комнату надо искать первым делом. А после работу?» — наставляет мумия. Я грустно киваю, всё так. Плетусь в коридор, надеваю сапоги, всё медленно, как за медленной съемки. Морщит лоб. Ладно, решилась. Пока не снимешь огол, живи у меня. В смысле, ночуй. Думаю, дня третье тебе хватит. Киваю, как китайский болванчик. Да, разумеется. А может, и два. Я постараюсь быстрее, чтобы вас не затруднять и не тревожить. Вот прямо сейчас побегу. Я объявление сорвала на вокзале. Шарю в кармане пальто. Кивает. Угу. «Ну и беги. А вещи?» — кивает на мой баул. «Можешь оставить». Сплескиваю руками. «Батюшки, боже мой!» «И как я забыла! В сумке-то курочка. Своя деревенская вам привезла на бульон. Мама рассказывала, что вы очень любите. Ну, свежий бульон». Удивляется. «Надо же, какая забота! Ну, положи своего цыплака в холодильник». Или нет, давай я. Берёт пакет с курёнком и кивает. Удачи! если слышь, не поздно. Приходи и звони посильнее, могу не услышать. Я на улице. Светит солнце. Блестит свежий снежок, оглядываясь и вижу дорогу к метро. Тропка протоптана. Ну и побежала почти. Пусть смотрит в окно и видит спешу комнату снять побыстрее, чтобы ее не беспокоить, не напрягать. Я ж совестливая и очень воспитанная, даром, что из деревни. Или не смотрит? Да, черт с ней. Первый раунд мы выиграли. А что будет дальше? Посмотрим. Кто победит? Ты или я? Справедливость или... Нет, справедливость. Не очень-то верю, конечно. А как дальше жить, если не веришь? Вообще никому. Страшновато. Даже мне такой смелый. Такой закалённый. Вернулась я к вечеру. Вид усталый, да нельзя. Как же? Я ведь квартиру искал. Не повезло, не нашла. Всё не то, всё не то. То дорого, то место ужасное, то хозяйка алкашка. В общем, бедная-бедная, бедная провинциальная сирота. От метро до ее дома рукой подать минут пять. Но я на морозе проторчала двадцать минут. Нос красный, губы синие, руки цвета свеклы. Замерзла деточка бедная, голодная и холодная. Ненужная никому в этом мире сиротка. А время, кстати, я провела хорошо и даже отлично. Погуляла по центру, зашла в исторический музей, потом в ГУМ, поглазела на витрины. Цены, конечно, кошмар. Что делать, столица? Спустилась в охотный ряд, подземный город. Отогрела, съела пирожные, выпила кофе. Отлично. Ну и к мадам. С большими, надо сказать, надеждами. На наше с ней светлое будущее. Да, в переходе купила цветы, скромные, правда. Три желтые гвоздички. На больше денежек нет. Моми открыла дверь и хлопает глазами. Цветы мне обалдела. Ах, давно никто не дарил. Ах, ох, разнюнилась бабка. Я так тронута, я так. Ну и так далее. А как же, вступаю я и шум на душу в ладони грею. Кому как не вам, дорогая Лидия Николаевна? Кому как не вам? Разумеется, вам, нашей звезде и легенде. Ведь можно сказать, что вся наша культура. И давай комплименты сыпать, она носом хлюпает. Ах, как приятно. Погоди, думаю, дальше будет ещё приятней. Ты уж поверь. Чаю, конечно, предложила. Может быть, перекусишь? Нет, спасибо, я у метро съела два пирожка, чтобы вам хлопот не доставлять. Распрашивает аккуратно. Не желает вникать так для проформы из чистой, так сказать, вежливости. Ну, чтобы не сочувствовать и не влезать в мои проблемы. Не получилось, как жаль. Ну, что ж, вздыхает. Переночуешь еще одну ночь? Может быть, завтра получится. Ой, как я надеюсь! Вскрикиваю почти. Мне ж так неловко, просто ужас какой. Так пользоваться вашей добротой. Как же возможно? Нет, честное слово, нет, нет, я пойду на вокзал. Там очень прилично, и даже душ есть. Машет лапкой своей. Брось, какие вокзалы, ерунда. Переночуешь сегодня. На последнем слове делает ударение. Замолкает и дальше со вздохом. В память о поле. После чая удаляется к себе в спальню. Интересно, как там у нее? Какая мебель? Какие светильники! Мне кажется, что там должна стоять огромная кровать с высоким изголовьем типа Марии Стюарт, королевская с балдахином в пышных подушках и шелковых простынях. Королеве — королевская ложа. Она ведь была королевой. Правда, и кажется, что она королевой осталась. Слышу, включила телевизор. Смотрит, какую-то муть. Крики, споры. Ток-шоу, наверное, приклеилась и внимает. Все развлечение. Ну ладно, а мы за дела. Сейчас-то мы себя и проявим. Начала с кухни. Посуда, поверхности, мойка, краны, плита, боже. Какая же грязь! На шкафчиках слои жиров два пальца, кастрюлю, посуда, кошмар. Про плиту не говорю, кладбище старых обедов. Все присохло, пришкварилось, намертво приросло. Губок нет, моющих чистящих средств тоже. Чем оттирать? Слава богу, нашла полпачки засохшей, спекшейся соды. И какой-то древний пемолюкс, превратившийся в камень. Справилась. Дальше люстра, кафель и вытяжка. Окно не помоешь, мороз. Но занавески сняла и постирала. Повесила мокрыми, так отвесятся. Подошла к двери спальни. Телевизор орёт. Уже два часа без перерыва. Дверь приоткрыла. Дрыхнет подруга под телевизор. И хоть бы хны, храпит, как шахтёр. Зайти и выключить ящик? Нет, самовольство. Боюсь, не оценит. Ну да ладно. Я быстро оделась и выскочила за дверь. Магазин. Слава богу, он в доме. Бегом по отделам. Колбаски, сырку, мясца, килограмм на котлеты, картошка, свёкла и морковь на борщец. Пусть бабка порадуется. Будет вам и белка, будет и свисток. Всё тебе будет, родная. Конечно, родная, а как иначе? Жизни наши с тобой параллельны. Меня ведь даже назвали твоим именем. В твою честь. И всё, мама родная Полина Сергеевна. А посему ты мне родня. Ну что ещё? Я шарю глазами по прилавкам. Торт или конфеты. Наверняка мадам кушает лучшие. Трюфеля, грильяжи и прочее. Они денег стоят. Нет, перебьется. Я же бедна. Сирота. Это имидж. А имидж, как нам известно, тортики, мама родная, что поприличнее за тысячу, как и конфеты. Нет, так не пойдет. Мы возьмём яблочек, маргаринчик у повидла из и килограммчик мучки. Вот вам и тортик. Ну, вроде всё. И по коню. Ох, как бы милочка наша ещё поспала. Спит. Ну, я и взялась. Тесто, борщец. Стала искать мясорубку, а нет, не держит тётенька мясорубку. И что делать? Ладно, попробуем сделать бифштекс. В смысле рубленый. Мясо мелко ножом, лук тоже крошим, перец и соль. Хорошо? Главное, чтобы проживало своими вставными. Ну и пюре для Близиру. Ух, ловкая я. А иначе бы крышка. Тру, жарю, тушу и прислушиваюсь. Не дай бог проснется. Вот тогда грибу. Поднимется вой. «Да кто вас просил? Да по какому праву? Да на моей кухне! Не оберешься!» а Вот тогда и попрет на ночь, глядя на зябкую улицу. Сколько раз меня выручало, что и споры шустры. с работы, только бы сесть. Ноги горят. Попробуй, постой шесть часов у доски. А муженек вот-вот нарисуется. И голодный. Вот ей давай крутиться. Ужин собирал за полчаса только чтоб доволен был, чтоб только угодить ему. Ох, лучше не вспоминать, потому что, как вспомнишь, так и жить неохота совсем. Ладно, проехали. Только присела, шарк-шарк, ползет моя прелесть. Я вся подобралась, спинку прямо в глазах испуг. Заходит, морда опухшая, еще бы, спать три часа. Носом ведет. «Что это?» «Кастрюля». Крышку приподняла, нахмурилась, повернулась и снова. «Что это значит?» «Голос. Металл. Я лепечу. Борщ, Леди Николаевна, в смысле первое, котлетки, в смысле бифштексы, пирожечка, в смысле картошка. Ну, это я уже про себя, разумеется. И пирожок, в смысле тортик, яблочный пай с вишнёвым вареньем. Молчит, жалом водит, принюхивается. Старая стерва, другая бы в ноги. Ах, как хорошо, прелесть какая! А это змея присаживается. Я типа не мертва, хотя к этому близко. А ну как попрёт! И будешь ты, дорогая Лида, в полном дерьме и без всяких надежд на, так сказать, достойное и светлое будущее. Головку опустила, глазки потупила, тихо вздыхаю. — А вы? — тут она запнулась. — А ты? Молодец. — молодец, как кухню отмыла. Поднимаю глаза, вижу восторг, во взгляде. Оценила старая корва. Заметила. Уже хорошо. Опять замолчала, видно, не знает, как реагировать. Вроде бы ничего плохого, наоборот, все хорошо. Но на душе неспокойно. Вдруг где подвох? А не дура, конечно, не дура. Вот сейчас испугается и... Вали-ка ты, милая тезка, на Курский вокзал! В свой запендрищенский не надо нам от тебя ни хорошего, ни плохого. Ты нам чужой человек, да, дочь незабвенной Полины, но кто тебя знает? Что в твоей голове, что в душе и чего ты приперлась? Все правильно. Да, так и будет. Надежды особенной нет, что поверит и примет. Старые люди, ох, как недоверчивы, телевизор смотрят, а там... Про аферистов квартирных кучи сюжетов. Приперлась какая-то деревенская дура, странная, чужая. И что? Жарит котлеты. Да на черта они мне сдались. Жила без нее еще проживу. И без ее котлет этих усупов. Смотрит внимательно, пристально очень. Вот сейчас и спросит. А что ты, детка, стараешься так? Откуда такая прыть? «Чего тебе надо, родная? Вали-ка ты, а вместе сбив штексом и тортиком!» Вздыхает. «Ну, ладно. А я заспалась совсем. Ночью, знаешь ли, ой, совсем нет сна. Воспоминания — всё. Воспоминания замучили просто. Я тупо киваю». «Ну, может, борщица?» «Господи боже, спасибо!» «Спасибо тебе большое!» У -у -у, пронесло «Кажется, да. А ведь, признаться, страшно мне было. Уже хотела в прихожку, за сумкой отправляться. Вскакиваю, мечусь по кухне, тарелка, сметана, черный хлебец, вот, свежий. Села мумия, ложку глотнула и замерла. «Вкусно?» — спрашиваю рабея. Кивает. «Да, вкусно. Да знаю, что вкусно. Готовить-то умею, не без талантов. Вся в дорогую маму, в Полину Сергеевну. Тебе же нравилась ее стрипня, да? Ты, кажется, только ее и признавала». Ест и причмокивает, но больше не хвалит. «Зараза! От таких, как она, дождешься, как же!» Полина Сергеевна жалилась, что королева почти никогда не хвалит, Доброго слова не скажет. И правильно. Дура вы, Полина Сергеевна, челить и баловать. Нет, не годится, иначе холопы расслабятся. Их слуг подобострастных крепко надо держать. В узде и в ежовых. Вам же так нравилось, да? Служить и прислуживать нашей звезде. Вы ж прямо балдели от близости к ее телу. Но чем же вы не холоп? Тарелка пуста. Может, добавки? Нет? А котлетку, в смысле, бифштекс? Снизошла. Аллилуйя! Жуй улыбнулась, и совсем чуть-чуть краешком рта. И как все вокруг засверкало. А то я уже забыла, какой цвет у гарнитура. Кивает. Спасибо. Вы молодец с очень большим достоинством, надо сказать. Так надо учиться всю жизнь, чтобы как будто она одолжение делает. ну, что мне было дозволено. Да, королева, и не поспоришь, звезда, а ты мелкая сошка, букашка, козявка, дочка бывшей прислуги. Вот так допустили и радуйся что просто рядом, что с ней зашли, что позволили. Такая судьба у козявок. «Ну, какие дальнейшие планы?» — осведомилась мумия, а поесть вместе с ней не предложил. «Ну как?» «И очень даже правильно. Слуги едят отдельно. Жму плечиком. Завтра пойду по новой. Угол, комнатка, всё что угодно». Лишь бы вас, дорогая Лидия Николаевна, от своего присутствия освободить. Всё ж понимаю, нагрузка. Присутствием своим, так сказать, не нервировать. Обременительно ведь чужой человек, посторонний. Вздыхаю я. Молчит. Тихо, задумчиво. Вкусный бифштекс был. А вы кулинарка. От мамы, наверное. Она научила. Она. С удивлением восклицаю я. И тут же беру себя в руки. Конечно, она, она не учила меня ничему. Она вообще со мной не жила. И ни одной книжки, ни одного стишка, ни одного куличика из песка, ни одного кокольного платья. А шить ведь умела. И как? Вам платье шило, шила, помните, а? И все восхищались. А я? Я донашивала за троюродной сестрой Милкой, а Милка была та еще неряха. А я так мечтала о нарядном красивом платье с бархатной лентой в кружевах. Полина Сергеевна рассказывала, что вам шила такое, и готовить умела божественно, что правда-то правда, а какие пироги пекла. Но меня не учила, и мне не пекла, потому что жила она с вами и старалась для вас. Молюсь про себя, как умею. В Бога не верю. Откуда? Верила только бабуля, Полинина мать. Та, что меня воспитала. Спасибо ей. Низкий поклон. Она померла, когда мне было тринадцать. И я осталась одна. Полина Сергеевна, конечно, на похороны прискакала. Но быстро слилась обратно. Дня через три. Нет, четыре. А разница? Вот именно. Оставила дочери Тю-тю! Её ведь ждала королева, какая там дочь. Во о чём? Да чур, ты уж как-нибудь тут, а, ледунь. Да, конечно, я как-нибудь езжай, мама, ты ж там нужнее звезде. Как она без тебя? И кто ей подаст, кто постирает, кто чаю нальёт, кто ножки распарит? Ноготочки пострижет и пяточки кремом. Все ты, все Полина, незаменимое и бесценное поле, сплошное везение. А я, я перебьюсь. Подумайте, птица, девчонка, пустяк, былинка, проживет, куда денется. Мама, а можно с тобой, ну, в Москву? Ты что? Замахала руками, как мельница. Глаза чуть не выскочили от испуга. В Москву, к ней, к королеве, окстись, обалдела совсем, что ли. Ух, мне прямо плохо, чуть сердце не выскочило, ну ты даешь. Как же я к ней заявлюсь, вместе с тобой, она ж... Не потерпит, не примет она, зачем это ей? Газетка обмахивается, покраснела вся от возмущения. Не девка, урод, такое вот выдать, с собой. Потом метнулась в погребушку, Слышу, набирает, банками гремит. Раздумывает, что королеве своей отвезти, Чтобы порадовать. Погреб у нас богатый, мы с бабой старались. Выползла, наконец, запыхалась, И банки с собой. Ох, как же мне сдержаться, Как не заорать на нее, Что же ты делаешь, что? У нас же с бабой было все рассчитано, чтобы дожить до весны. Укладывает в рюкзак грузди соленые черемша, капуста, квашеные, огурцы, картошка своя на коровьем дерьме. Господи! Ошалелая! Картошку с собой потащит? Совсем одурела? Ну-ну, пусть везет, пусть тащит. А вось надорвется. Мы жили на пенсию. Нет, она присылала, если по правде. Но бабушка брать не хотела, говорила, пусть подавится своими деньгами. А потом справила мне пальто. А куда было деваться? Пальто, сапоги, новую форму. Плевалась, а деньги взяла. А я ей сказала тогда, «С овцы, баба, ты не страдай». Она только вздохнула. Потом, став старше, я поняла, как баба страдала. Всю жизнь страдала. А уж за дочку свою Полину, думаю, больше всего. Однажды сказала, я чужих ребяток не бросила. А она, дочку родную, скольких баба в своей жизни хоронила. Маму, сестру, братика младшего, и мужа, и Марийку, сыночка Марейкиного. И еще про дочурку сказала однажды, нету для меня Польки, умерла. А ей хоть быхны, носовала все по мешкам и вперед. Мне, литка надо спешить, я всего на три дня отпросилась. Лезет, чтоб чмокнуть, а я прямо аж отпрыгнула. Катись, дорогая мамаша, и чтоб тебя, чтоб тебя накрыла вместе с твоей королевой. Интересно, а кого из них ей ненавидела сильнее? Мать. Или ее, королеву? Я задумалась даже. Нет, все-таки мать. Это она мне жизнь сломала. Распорядилась моей судьбой, а королева она ни при чем. Что она знала про нас? Про брошенную дочку и мать? Думаю, что ничего. Ничего Полина Сергеевна толком и не рассказывала. Да и зачем? У королевы свои дела и свои проблемы. Что и до с бабой. Ладно, проехали. Сколько лет тому как. Вот только... Вот не получается забыть-то. Такие дела. Уехала тогда мамаша. И я осталась одна. Ну, каково? Ладно, дело прошлое. Прошлое, а не забытое.